Глава двадцать девятое. Он выгнулся вперед, повис на цепях, силой ударил голыми пятками в монолитный камень. Руды оборвал речь, смотрел с недоумением. Рюрик опустил голову, даже Асмунд отвернулся. Неловко было смотреть на безуспешные попытки, заранее обреченные на провал. Умила горько зарыдала. Олег перевел дыхание, набрал в грудь воздуха. Он завис на цепях, расставил ноги пошире и ударил пятками в стену. Внезапно штыри, на которых держались цепи, со скрипом выдвинулись вперёд. Посыпалась мелкая пыль. Пещерник ступил вперёд, легко выдернул железные кольья, в монолите остались две зияющие дыры. Не переводя дыхания, Олег сунул острый конец железного штыря между двух плит на уровне пола. Сплошная стена на поверку оказалась не совсем сплошной. На его обнажённой спине вздулись чудовищные мышцы. Камни хрустнули, раздвинулись. Олег залез в чёрную щель, волоча цепи и штыри. Снаружи остались только голые ноги. Они дёргались, упирались в пол. Наконец Олег попятился, вылез. Рудой присвистнул. Цепи остались в норе. В руке пещерника блестел зловещий изогнутый нож. Мне первому, сказал Рудой торопливо. У меня затекло то место, где моя богатырская спина зовётся по-другому. Олек сунул лезвие между первым звеном и браслетом, нажал. Рудой перекосился, удерживая руку. Казалось, вот-вот хрустнет лезвие, но с лёгким треском отломилось звено. Цепь со звоном упала на камень. Рюрик и Асмунд смотрели радостными глазами. Умила перестала всхлипывать, отчаянная надежда засветилась в её прекрасных глазах. Я видел, что прикидываешься, сказал Рудой обвиняюще. Надо делать людям приятно, прохрипел Олег, окаравленный мертвым. Пока ещё можно. Асмунд тоже чешет кабана, прежде чем: "Наш отдай мне". Я с 30 шагов бью воробья в глаз. "Не трогай воробьёв", тихо сказал Олег. Он смахнул кровь с лица. "И я дам тебе 5 таких ножей. Прямо сейчас", не сходя с места. Пока Рюрик и Асмунд, пыхтя, ломали булатным ножом склёпанные кольца. Олег снова нырнул в чёрный лаз, вытащил одежду, две кольчуги, три меча, огромный топор с рунами на обухе и алмазом на конце рукояти, саблю, дротик странного вида с длинным зазубренным наконечником из голубого булата, пять швы реальных ножей с лёгкими сосновыми ручками, утяжелёнными концами лезвий, острых как бритвы. Рудой же одну ухватил саблю. Руки его тряслись. Согнув кольцо, отпустил, вжикнул, рассекая воздух. провёл ногтем по лезвию. Асмунд на четвереньках подкрался к топору, словно боялся спугнуть. Руды наконец разжал пальцы, уставился вытороченными глазами на драгоценные камни в рукояти. "Чья это сабля?" "Скифа, сына Колоксая", ответил Олег. Морщись, он с трудом натягивал на распухшее от кровоподтёков тело одежду. "Только это не совсем сабля. Бери, бери, он не будет против". Асмунд ухватил топор. Бережно провел ладонью по отполированной рукояти, покачал на руках, определил вес. Святой отец, я начинаю верить в чудеса. Оружие, ножи, одежка, что пришлась тебе в пору, словно на тебя шито. Ее на меня и шили, ответил Олег. Он пощупал обезображенное лицо, стер заливающую глаз кровь. Струйка крови сразу иссякла. Я сам туда ее положил. Давно? Лет сто назад. Ну, это почти вчера ты даже не пытался дел. Что будем делать? Неужто наш палон предвидел? Ещё бы. Умило, не плачь. Игоря должны зарезать ночью, когда они соберутся на тайную Требу Чернобогу. Иначе не выманить главного мага Фагима. Он живёт в Тибете. Никто на свете, даже остальные шестеры из тайного совета, не знает в каком он тайном месте. Рюрик выбрал один из мечей. Все три были разные по весу и длине. С хмурым недоверчивым видом натянул кольчугу. Через чур легко. "Света, отец, как выберемся отсюда?" Олег застегнул пояс, поднял с пола самый длинный меч. От лезвия шло сияние, словно меч по рукоять окунули в солнце. Олег с отвращением бросил меч в ножны. У Рюрика глаза расширились. Он тоже брался за этот меч, но не сумел оторвать его от пола. Рудый с хищно восторженным видом побежал за Олегом по ступенькам. Губы его тряслись, он суетливо потирал руки, дёргался, словно удач набросил кости. Рюрик обнял за плечи бедную Умилу. Асмун с топаром наготове пошёл следом. Он сожалеюще оглянулся на два меча, сиротливо остававшиеся на каменном полу. Олег ответил хрипло: "Без нас уберут". А Рудый бросился скорблённым достоинством. Мы пленники, а не слуги. Олег ощупал железный брус над дверью, бесшумно снял. Рюрика и Асмунд обменялись встревоженным взглядом. Рудой заверил их повизгивающим от нетерпения голосом: "Мы умеем, умеем, уже делали". Пещерник присел, пальцы правой руки подсунул под дверь, левой упёрся в набитые толстые железные полосы. Дверь медленно начала подниматься, обнажились толстые петли. Рудый покачивался в нетерпении. Сабля дрожала в его побелевших пальцах. Пещерник неслышно снял дверь, быстро развернулся с ней боком. Рудый проскользнул мимо, как гончий пёс, бешено ударил концом острия в широко распахнувшиеся глаза стража, мигом развернулся в другую сторону и полоснул второго по горлу. Запаздало увидел толстый железный воротник, но сабля просекла железо как лист лопуха. Кровь из горла вырвалась с дымящей струей. Руды оглянулся на первого, отшатнулся. Тот упал мимо, из разрубленной головы хлестала кровь. Олег опустил дверь, устало толкнул к стене. Все побежали за ним по вырубленному внутри черной горы коридору. Асмунт угрюмо оглядывался, хотел на всякий случай затащить стражей в темницу, спрятать, закрыть двери. Олег внезапно насторожился, быстро затолкал всех в широкую темную нишу. Послышались тяжелые шаги, голос: "Не уж то получим по тысяче золотых? Большое дело затели." "Большое," согласился второй голос. "Но кто за малые деньги послужит чернобогу? Говорят, сам Фагим прилетит, теперь уже точно. Но драконе? Кто их магов знает? Пахнуло запахом немытых тел. Голоса удалились, затихли. Диолек снова побежал, прислушиваясь одновременно к тому, что делается впереди и сзади, где Рюрик почти на плечах тащил в конец ослабевшую Умилу. Рудый держался коллегу близко, постоянно натыкался на него, как на каменную стену. Вдаль не от близких факелов он жадно всматривался в суровое, обезображенное кровоподтёками лицо, стараясь понять, как пещерник угадывает, кто и где в этом переплетении коридоров и ходов. Слишком точно выбирает в темноте дорогу, пережидает тёмные фигуры стражей, заставляет вовремя перешагивать видимые только ему ловушки. Рода изобшёптал ему горячо в спину: "Вон там ступеньки наверх, а вон вниз", ответил Олег. "Туда ближе. Да что считаться? Чего-то к солнышку потянуло, сам девлюсь". Олег сорвал со стены факел, побежал вниз. Огромный меч за его плечами казался приросшим к спине. Внизу было темно, сыро, скользко. Рудый поспешил следом, шепча заклинания, где часто упоминались его незадачливые родители: мать Ящера, Чернобог, и все её щерята. Ноги соскальзывали с крутых ступенек, стёртых посередине, словно один человек или не человек ежедневно ходил по ним сотни лет. Взади слышалось тяжёлое дыхание Рюрика. Он держал Умило на руках. Они выбежали в длинную мрачную пещеру с низким сводом. Два факела скудно освещали грубо обтесанные столы из камня. В темных нишах блестели осколенные черепа. В дальнем конце виднелась железная дверь. Из-за нее слышались грубые голоса. Олег с разбегу ударил плечом. Массивная дверь заскричала, посыпалась крупная каменная крошка и огромная железная плита с тяжелым грохотом обрушилась во внутрь. Там в небольшой пещере за столом дремали шестеро воинов. Вскочили ошеломлённые, опрокидывая лавки, торопливо схватились за оружие. Олег прыгнул как огромный зверь. Его чудовищный меч рассёк дубовый стол вместе с упавшим на него воином в полных доспехах. Рудый и Рюрик влетели следом, словно их внесло ветром. Лишь Асмод споткнулся о дверь, с грохотом растянулся на ней. Спёртый воздух наполнился криками, воплями, руганью, звоном железа. Умила замерла на пороге. В её подноги шлёпнулась срубленная полокать рука в кожаной рукавице и ещё сжимавшая обломок сабли. Со звоном раскатились по камню железные шлемы и ины вместе с головами. Азмунд, тяжело дыша, вытер рукоять топора о ближайший труп, пробурчал с гордостью: Сокол с лёту бьёт, а эти вороны и сидячих не поймают. Руды выдернул саблю из груди последнего сраженного стража, весь как мясник, забрызганный кровью, хищно блеснул глазами. Унянчили дитя так и не пикнули. Но ну, кто там еще? Выходи, с дурной рожей и нос долой! Внезапно проревел густой баз. Я здесь. За гаражевый выход выселся тяжелый гигант в булатных доспехах. Туран. Толстая кольчуга блестела в свете факелов. Каждое звено с обручальным кольцо. На голове толстый шлем, похожий на котел, а широченные плечи и необъятную грудь укрывали хоралужные пластины. В руке Турана зловеще блестел меч величиной с весло. В другой руке держал огромный как дверь щит. Руды попятился, сказал обиженно: "Что за народ? Пошутить нельзя". Туран шагнул в пещеру, залитую кровью и усеянную трупами. Красные и без зрачков глаза смотрели только на пещерника, не замечая ни у Милу, которую едва не раздавил в дверном проеме, ни оцепеневших Русичей. "Бой", проревел Туран. "Бой". "Все в сторону", приказал Олег. "Нападем вместе", крикнул Рюрик. "Чудовище тебя расплющит". "Нет", бросил Олег резко. "Руда и держи этих двух". "Бой", проревел Туран снова. Вместо носа у него темнели две широкие дыры, откуда вылетали струйки пара. Ты умрёшь, я свободен. Олег медленно пошёл вдоль стены, пригнулся, следил за каждым движением гиганта. Меч в его руке подрагивал, глядя блестящим острьём на вилета. Не вмешивайтесь, предупредил он хрипло, не поворачивая головы. Вы его не знаете, я знаю. Туран вдруг взмахнул мечом. Быстро ударил, но в последний миг коварно изменил направление удара. Рудый ахнул, отшатнулся, даже закрыл глаза. Вилет был скор, невероятно скор. В его ушах грохнуло железо о железо. Рудый опасливо открыл глаза. Гигант наступал, его меч блестал как молния. Удары были сокрушающими. Вдруг Рудый понял, что имел в виду пещерник. Тот всякий раз оказывался рядом с тем местом, куда обрушивался меч гиганта, а лезвие его собственного меча страшно блестело в дымном свете факелов. С груди Турана со звоном слетали булатные пластины. Гигант сопел, от него несло крепким конским потом, по широкому как сковорода лицу градом катился пот. Левая сторона груди обнажилась, там осталась только кольчуга, и Туран вдруг насторожился. Начал закрывать щитом и даже локтями уязвимое место. Асмунд громко ахал при каждом ударе гиганта. Умила отвернулась, закрыла лицо ладонями. Рюрик смотрел с восторгом. Глаза горели, он сжал кулаки и дёргал ими в воздухе. Руды придерживал его, не давая ступить ближе. Никогда бы не поверил. Они равны. Асмунд сказал понимающе. В пещере чему не научишься. Демоны прут толпами, мешают. Слышишь, Руды? Когда надумаешь в пещеру только с весны. Дыхание вырывалось из груди гиганта с хрипами, клёкотом, клыки хищно блестели. Грудь поднималась как кузнечные мехи. Внезапно он отшвырнул щит, перехватил меч двумя руками, начал наносить быстрые страшные удары. Отколотые куски камня со свистом летели во все стороны. Один ударил в бок Асмунда, воевода уокнул и осел на пол, ухватившись обеими ладонями за ушибленное место. Вдруг Рудой ощутил, что пещерник начал готовить решающий удар. Уже два раза острый конец его меча легонько ударял, примериваясь в то место, где срубил пластины булата. Туранно стражился, но его меч падал с той же страшной силой, высекая снапы искр из стен. Внезапно Олег парировал удар, раздался такой грохочущий звон, что Рюрик своей водами присели, а у Мила сползла без сил по стене. Туран обрушил ещё более сильный удар, и снова Олег подставил свой меч. Искры ослепили всех. Внезапно Олег скользнул под меч Турана, и Руда и закусил губу, а Рюрик выругался. Туран, оказывается, ждал этого движения. Качнулся влево, и его тяжёлый меч со страшной силой метнулся вниз. Звон и сноп искр. Мелкие камешки с силой хлестнули по стенам. Туран взревел люто, нечеловечески. Рудый невольно зажмурился и зажал ладонями уши, а когда рискнул открыть глаза, то чудовищный рот Турана был распахнут в оборванном рёве. Из левой глазницы торчала рукоять меча пещерника, погрузившегося почти до половины. Олег поспешно отступил, выпустив меч из рук. Туран взревел, земля задрожала от рёва. Умило снова упала, зажимая уши. Ноги гиганта подогнулись. Он сделал шаг к пещернику. Огромные руки вытянулись, меч выпал из мёртвых пальцев с таким грохотом, словно обрушилось железное бревно. Правый глаз гиганта ещё горел красным огнём. Туран сжал кулаки, рухнул во весь рост. Его голова ударилась о стену, шлем скотился. От удара череп треснул, из затылка вылезло, проломив кости, окровавленное лезвие. Хлеснула тёмная кровь, быстро растеклась. Туран лежал лицом вниз, огромные пальцы с когтями звучно царапали каменный пол. В ладонь попался камень. Пальцы сжались, и рудой в страхе попятился, когда в кулаки гиганта захрустел камень, а между пальцев посыпалась пыль. Рюрик потрясённо смотрел на поверженного гиганта. "Твой меч, вытащить его?" "Не успеваем", ответил Олег с отчаянием. Он дышал хрипло, надсадно. В его голосе был страх. Быстрее за мной, как можно быстрее. Они побежали за ним по странному ходу, где камни под ногами были вытерты до блеска. Олег дважды сворачивал, всё замедляя шаг. Впереди забрезжил свет. Пещерник сперва крался, наконец упал на животу и полз вперёд, извиваясь, словно огромная ящерица. Руды поколебался. Пещерник не подал никакого знака. Тоже упал на брюхо, но больно стукнулся коленом о камень. Да полз, пока не упрёшься макушкой в подошву пещерника. Пещерник напряжённо всматривался во что-то за краем обрыва. Руды продвинулся ещё чуть, выглянул в полглаза. Внизу была пещера. Сожжение пять по прямой, огромная, с высоким сводом. Тёмный камень блестел, словно из стен высовывались острия мечей и ножей. Горящие факелы с трудом отодвигали тьму. Лишь в самой середине пещеры пылыхал настоящий костёр. Под дальней стеной виднелись две скамьи, простая, сбитая из дубовых досок и богато отделанная золотом и серебром, с резной спинкой. Под соседней стеной высылся алтарь из темного камня. На нем стояла огромная чаша, выдолбленная из черного как ночь камня. Чаша была похожа на глиняную миску с широкими краями, не глубокая, вместительная. В пещере находилось из десяток воинов, неподвижные, закованые в булат. Не молодые, с жёсткими лицами и холодными глазами. Они все держали факелы. У каждого на поясе висел меч, а на левом локте они держали железные щиты. В середине круга стоял человек в чёрном плаще с надвинутым на глаза капюшоном. В его руках мерцала вкраплёнными камнями чаша из тёмного металла. Человек наклонился над ней, всматриваясь. Рядом переминался с ноги на ногу крепко сбитый воиodo с конским хвостом на шлеме. Он тоже заглядывал в чашу, нетерпеливо толкая под руку человека в плаще. "Где они? Что там стряслось?" "Не мешай", ответил человек знакомым голосом. "Элек узнал Морша, брата Гульчи. Опять волны. Это наряд Турана?" Воевода наклонился, едва не касаясь чаши. Вдруг его словно отбросило. Он вскрикнул потрясённо. "Там одни трупы! И Туран Это наваждение, Мара? Нет, отрезал человек в капюшоне. Ты смотришь в пещеру Турана. Кто мог его, не сокрушимого? Среди них есть только один воин. Асмунд и Руды обменялись ревнивыми взглядами. Рюрик оставался позади. Воевода спросил внезапно хрипящим голосом, глаза его в страхе забегали по сторонам. Он подозрительно смотрел и в тьму, где затаялись Олег и Руды. Он убил магии? Он ведь волхв. Морж качнул головой, глаза его не отрывались от чаши. Он не прибегает к магии, к волшеббе, как её здесь зовут. Потому мы не могли. И если бы он хоть раз воспользовался магией, его бы сразу нашли, окружили и уничтожили. А так мы рыскали по лесам за валом, и я сам излазил все болота. Он умолк, покачал чашу, взбалтывая воду. Двое воинов, повинуясь его взгляду, воткнули факелы в расщелины, обнажили мечи и встали по бокам мага. "Найди", потребовал воевода. "Если он сумел убить бессмертного турана, то что можем мы?" "Он не пользуется магией", напомнил Морш. Улыбка на его бледном лице в свете факелов показалась особенно жестокой. "Он теперь не волхв, а ведун. Ты смотри, смотри в чашу". Морш зло отшвырнул чашу. Жидкость плеснула на ногу воину с факелом в руках. Тот отпрыгнул в страхе. Чаша со звоном покатилась кругами по камню. "Полная тьма", воскликнул Морш зло. "Темнота в одной пещере такая же, как и в другой. Не знаю, где они. Надо ждать, пока выйдут", предположил Воевода. "Долго не просидят". Рядом с Олегом заводился рудой. "Дурной аж гавкает. Но ну, угадал, мне уже скучновато". Морш в раздумье ходил взад и вперёд, процедил сквозь зубы. Я уже сообщил Фагиму, что они пойманы. Объяснил, как прикованы к где, какими цепями. Фагим очень осторожен, поэтому и прожил тысячи лет. Сейчас летит сюда. Представляешь, что с нами будет? Воевода выругался. Воины молча держали факелы над головами. Никто не шевелился. Вдруг морш ударил кулаком в грудь. Есть другой путь. Демоны видят в темноте как и днём. Демоны, прошептал воевода в страхе. Да, демоны. Правда, демон всегда утаскивает добычу в свой ад и там пожирает. Так что уже не узнаем, как пленники сумели сбежать. Ладно. Руды и Асмунд, что лежали по бокам пещерника, ощутили, как застыло его тело, а дыхание оборвалось. Асмунд пересчитал воинов: 12 у своего, да и 13. Крепкоплечи, широкогруды, массивные. Доспехи блестят, Лица в шрамах, бывало и закаленные. Воивод один стоит троих самых лучших, но его можно оставить пещернику. Попробую ударить, прошептал он горячим шепотом. Не спеши, ответил Олег. Одолеешь демона, как Турана. Демона никто не одолеет.